Стук в дверь, разбудивший меня, был громким и требовательным. И я совсем не удивился, обнаружив на пороге Аугира. Он прошелся по комнате, окидывая ее взглядом, затем посмотрел на стол, где стояли два стакана и початая на четверть бутылка и рома. Повел носом, как будто пытаясь уловить тонкий аромат давно выветрившихся духов Эллиноры. «Господин Сорингер!» Коллеги, как и обещала, оплатила вам дорогу в Эгостер на борту одного из кораблей Остзейнской торговой компании. Произнес он так, как будто мне сделали неслыханную милость. Не бедствую, могу и сам заплатить. Благодарю вас, господин Аугир, и очень переживаю, что не смог ничем вам помочь. Не менее церемонно откликнулся я, про себя подумав». Как выяснилось, очень правильно сделал, что не помог. Иначе, возможно, так никогда бы и не узнал о том, что сообщила мне Эйленора. Интересно, пришла мне вдруг новая мысль. А сам я могу манипулировать людьми? На Аугире точно пробовать не стоит. Он меня не поймет. Вернусь на корабль, попробую на Энди. Хотя тоже не вариант. Им Мирра помыкает как хочет. Помнится, Энди всегда мечтал встретить такую девушку, как Роккои, богатую и чтобы родители были важными людьми. Но встретил Мирру и вполне себе счастлив, хотя иногда так и хочется назвать его подкаблучником. Сейчас я Аугира совершенно не опасался. Подумаешь, как будто пальцами в мозгах лазит. Да, очень неприятно, но можно и перетерпеть. Когда был матросом, мне частенько приходилось драться. И иной раз так кулаком в лицо прилетало. И ничего, и перетерпеть мог, и в ответ приложить как следует. Почему-то я примерился взглядом к челюсти аугира. Сшибу его с ног одним ударом. Нет. Затем одернул себя. Капитан, люди тебе свои жизни доверяют. А мысли, как у шпаны из портового района. Вылет после полудня, когда корабль загрузится полностью, продолжил Аугир. Можете прибыть на борт прямо сейчас, не откладывая. И еще, господин Сорингер, вы ничего не желаете мне сказать? Я сделал удивленное лицо. Да как будто бы и ничего. Разве что рассказать о ночной встрече в трущобах. Но уж этого-то точно делать не стоит. Так, на всякий случай. Аугир обязательно поинтересуется у стражи обситолета и ему сообщат, что действительно нашли два мертвых тела. Он, конечно же, им ничего не скажет, но на заметочку себе возьмет. Неплохой, в общем-то, крючок получается, ведь при желании этих двоих можно и невинными жертвами обернуть. Одно жаль, лучшую свою одежду в крови испачкал. Кровь застировать необходимо, когда она еще свежая, да только время уже ушло. Так что вы тут воюете между собой коллегия и орден. А у меня своя задача как можно быстрее попасть на острова. А там глядишь, и забудется то, что по-прежнему упорно не желает забываться.